Надежда Соколова. герцогиня Поместья Лавелдей. Глава первая. Ах, Санни, ты себе не представляешь, какая это была красота! Цветы, ленты, шары — все украшения просто шикарные. В саду стояли арки, увитые цветами, и фонари, которые зажигались вечером, создавая волшебную атмосферу. А как волшебно пахли розы в саду у герцогини Лантри! «Аромат роз был повсюду, и казалось, что мы попали в сказку. Жаль тебя там не было, Санни. Старший сын герцогини Альтус спрашивала тебе. Он интересовался, почему ты не приехала, и сказал, что надеется увидеть тебя на следующем празднике. Моя младшая сестра Ингрид, невысокая шестнадцатилетняя шатенка с карими глазами и пухлыми губами, все никак не могла успокоиться». Переполненная впечатлениями о своей поездке к самой герцогине Лантри, она готова была рассказывать тем желающим и о том доме, и о саде, и о старшем сыне хозяйки Как будто все это меня интересовало. Я умелым движением распахнула веер и начала усиленно им обмахиваться, чтобы скрыть улыбку. Альтус, оказывается, спрашивал обо мне. «Счастье -то — Счастье-то какое! — нашелся кавалер великовозрастный уволень, который герцогине никак не может женить. Но вот зачем он мне сдался. Я и без него живу спокойно. Высокий, плотно сбитый, неуклюжий, не умеющий поддержать светский разговор. Альтус годился в командиры, но не в мужья. Впрочем, он и был командиром. Служил при штабе, как сказали бы на земле. Имел немалый чин благодаря связям своего отца. Но на месте работы появлялся редко. Предпочитал все свое время проводить или в столичной резиденции, или в загородном поместье своей матери, где постоянно муштровал крестьян. И вот такого типа прочили мне в мужья. Нет, спасибо. Я как-нибудь без него обойдусь. Нет, ты только послушай, Санни, я же тебе рассказываю. Продолжала заливаться соловьем Ингрид. Когда мы только приехали, нас встретила сама герцогиня Лантри. Она такая грациозная и элегантная. В длинном темно синем платье из шёлка, украшенном жемчугом. Она выглядела как королева. Она приветствовала нас с такой теплотой, что я сразу почувствовала себя как дома. Угощения были просто великолепные. На столах были разнообразные блюда. От изысканных закусок до роскошных десертов. Я попробовала пирог с ягодами, который был просто восхитителен. А еще были фрукты, сыры, мясные блюда и, конечно, лимонад. Все было приготовлено с такой любовью и мастерством, что невозможно было устоять. Я послушно кивала, делая вид, что внимательно слушаю. Да-да, вечеру у герцогини Лантри всегда обсуждается с живостью во всех гостиных. Батюшка пригласил на обед графов нартарских, Нортарских. Не унималась между тем Ингрид. С сыном и племянником. В свете их считают завидными женихами. Санни, матушка надеется, что ты выберешь хоть кого-то. Я вздохнула, услышав это. Моя младшая сестра всегда была полна энтузиазма, когда дело касалось светских мероприятий и потенциальных женихов. Но для меня такие встречи всегда были скорее обязанностью, чем удовольствием. И вот что тут ответить. Что я в страшном сне видела семейную жизнь с сыном графа Нартарского и невысоким пухлым очкастым заикой, постоянно красневшим в женском обществе. Отличная партия, что и говорить. Просто мечта для любой девушки особенно для дочери первого министра, правой руки императора Гарольда Сильного, да будут боги благосклонны к нему. Я снова промолчала, усиленно обмахиваясь веером. Благо, погода позволяла. На улице стояла поздняя весна. Дни были жаркими не по сезону, и дамы, особенно в свете и полусвете, уже расчехлили свои веера. Ими постоянно обмахивались и на улице, и в помещениях, изобретая любой повод для их использования. С помощью вееров давали понять собеседникам, что их шутки неуместны, звали на чай тех, кого хотели видеть, привлекали внимание к своим словам и делам, соглашались или спорили с собеседником, назначали свидания, прощались, да даже признавались в любви. Я же, я всего-навсего прикрывалась веером от настырной младшей сестры. Ну хорошо, не совсем сестры. Вернее, сестры, но не моей собственной. Сестрами были Ингрид и Сандра, дочери герцога Арчибальда Дзандри, одного из влиятельных вельмож столицы. Я же, настоящая я, Александра Андреевна Дортова, менеджер среднего звена, 35 лет от роду, всего лишь играла роль Сандры, потому что жила в ее теле вот уже почти год. Сандра, или Санни, как ее ласково называли в кругу семьи, была девушкой, чья внешность привлекала внимание своей необычностью и утонченностью. Высокая и худощавая, она обладала грацией и элегантностью, которые делали ее фигуру почти статуэткой. Хотя она не считалась классической красавицей, в ней было что-то притягательное и очаровательное, что заставляло мужчин всех возрастов делать ей искренние комплименты. Ее темно-синие глаза были, пожалуй, самой выразительной чертой лица. Глубокие и загадочные, они словно скрывали в себе целый мир эмоций и мыслей, Длинные черные ресницы обрамляли эти глаза, делая их еще более выразительными и притягательными. Взгляд Санни был одновременно мягким и проницательным, способным проникнуть в самую суть собеседника. Каштановые волосы Санни спадали на плечи мягкими волнами, придавая ей вид романтической героини. Они были густыми и блестящими, и часто, когда она поправляла их, мужчины не могли оторвать взгляд от этого движения. Высокий лоб придавал ее лицу интеллигентное и благородное выражение, подчеркивая ее ум и проницательность. Прямой нос и пухлые губы добавляли ее облику гармонии и завершенности. Нос был аккуратным и пропорциональным, а губы — мягкими и, естественно, розовыми, что делало ее улыбку особенно теплой и искренней. Когда Саня улыбалась, ее лицо озарялось светом, и даже самые суровые сердца смягчались. Ее кожа была мраморной, почти прозрачной, с легким румянцем на щеках. Она казалась нежной и хрупкой, как фарфор, что только усиливало ее обаяние. В сочетании с ее утонченной фигурой и грациозными движениями это создавало образ, который трудно было забыть. Ей недавно исполнилось 22. Она засиделась в девках по местным меркам, И родители просто мечтали поскорее сбыть ее с рук, как залежалый товар. Ведь еще чуть-чуть, год-два от силы, и никто не посмотрит на очередную старую деву, даже будь она дочерью первого министра. И никакое большое приданное здесь не поможет. Раз раньше замуж не вышла, значит, с ней точно что-то не так. Подобные слухи будут разлетаться по гостиным, не позволяя видным холостым мужчинам делать Сандре предложение — И всерьез рассматривать ее как будущую супругу и мать их детей. Потому родители Санни и устраивали постоянно званые обеды давали балы, сами с дочерьми посещали разнообразные мероприятия в столице все ради того, чтобы пристроить старшую дочь. Всего у Арчибальда Дзантри было три дочери: Сандра, Ольга и Ингрид. 20 летняя Ольга уже радовала родителей годовалым внукам. Она вышла замуж два года назад за старшего сына графа Нартомберского, владевшего приличным участком земли в провинции, с полезными ископаемыми лесами, полями, лугами и реками. И теперь, только недавно закончив кормить грудью, снова ходила с животом. Очень уж большим любителем постельных игр оказался ее муж. Так что, подозреваю, очень скоро Ольга станет многодетной матерью. И никто не будет спрашивать ее желания станет рожать чуть ли не каждый год. Ингрид тоже присмотрели выгодного жениха. Она была помолвлена с молодым и перспективным герцогом Лартейским, совсем недавно осиротевшим и сразу же вступившим в наследство. Одна старшая дочь, Сандра, не желала обзаводиться семьей. Своевольная и самостоятельная, она, конечно, танцевала на балах, кокетничала с мужчинами, весело смеялась над их шутками, но при этом отпугивала потенциальных женихов смелыми суждениями, свойственными женщинам. Она много и быстро читала, причем далеко не женские романы, и часто ставила в тупик своего не особо умного собеседника каким-нибудь каверзным или излишне заумным вопросом. Понятное дело, что при таком поведении желающих жениться на ней становилось все меньше и меньше. И это невероятно бесило ее отца. Как же? «Востокопоставленный аристократ, запросто общающийся с самим императором, а не может призвать к порядку собственную дочь». Все это было в подробностях расписано в нескольких дневниках Сандры, которые она вела вплоть до своего исчезновения в то утро, когда в ее теле внезапно появилась я, Александра Андреевна Дортова.